Глава 18. И экзамен по математике я завалил. Оценки, конечно, ещё не были выставлены, и даже моя работа ещё не коснулась красной ручкой экзаменатора, но я сам знал свой потолок. Я не Олег Ветров, и золотая медаль мне не светит. Пускай я всю ночь писал шпору остро заточенным карандашом, так что на каждой клеточке умещалось три ряда текста. пускай потом даже не пытался им воспользоваться, поскольку всё написанное отпечаталось у меня в мозгу. Напрасно я листал таблицы Брадиса, напрасно тыкал в мне спина ручка Лихадеева. Мозг гудел как перегревшийся движок застрявшей на бездорожье машины и буксовал примерно так же. То, что я сдал, балансировало между вялой четвёркой и твёрдой тройкой. Я очень надеялся, что все прежние заслуги Алика склоняют этот баланс в пользу четвёрки. Невозможно выучить школьный курс математики за 3 дня. Да ты и не пытался учить, и ехидно шептал внутренний голос: всё время, отведённое на подготовку к экзамену, я убил на странный квест, который выдал мне Молчанов. А виной всему Чисславе. Ну как же, заметили, похвалили, заинтересовались работами. И куда они теперь уплывут в мусорку? А отчёт товарища первого секретаря о том, как в районе ведётся работа с молодёжью, школьную стенгазету, партия сказала: "Надо", Олег Петров ответил: "Есть". Заразился духом эпохи, блин. Погнали футбол, заявляет мой неунывающий друг. Женьки, хорошо. Он от экзаменов многого не ждёт и поэтому не огорчается. Что за футбол? Наши против Заречья на флягу самогона играем. А у нас есть фляга самогона, уточняю. Ня, жизнерадостно мотает головой Женька. И как же? Проиграем тогда, думать будем, говорит он. Может быть, за Речинский проиграет, тогда и им искать. Дивлюсь его логике. С другой стороны, нет ничего хуже, чем ждать. Ждать результаты экзамена, ждать непонятно чего от Молчанова. Терпеть не могу, сидеть без дела. Больше этого не люблю, только быть у кого-то в долгу. Сейчас прекрасная возможность решить обе эти проблемы. Перспектива в очередной раз ловить попытку изрядно напрягает. Проблема транспорта для меня стоит очень остро. Человек мобильный в жизни имеет куда больше возможностей, чем человек оседлый. Большинство людей в этом мире сидит на попе ровно и понятия не имеет, что в соседнем районе цены ниже, девушки симпатичнее и трава зеленее. Не случайно первые путешественники были торговцами, а торговцы путешественниками. Марко Поло и Афанасий Никитин не ради загара и фоточек в блоге за тримори ходили, за баблом. Колумб, кстати, тоже в этой компании. Постройка корабля, однако, меня не спасет. Кадышев находится в каких-то тридцати километрах, но добраться до него сложнее, чем от Москвы до Питера. Пешком совсем не вариант. На велике. Тоже такое себе. Часа за полтора в один конец доберусь, но потом надо обратно ехать. Из-за каждой покупки пленки такие марафоны совершать. Автомобиль мне не светит от слова совсем. Мало того, что он стоит за предельно для меня денег, в Советском Союзе случайный человек машину купить не может. Надо годами стоять в очереди или заслужить почетное право на покупку благодаря каким-нибудь выдающимся заслугам. Кто уже берёзови, личный транспорт можно пересчитать по пальцам. Машины в основном ездят грузовые, служебные или ведомственные. А в белоколодиской трафик, конечно, серьёзный, но о пробках там ещё долго не услышат. Доходит до того, что у мельца клепает себе транспортные средства собственными силами из говна и палок. Про это даже передачи есть по телевизору. Да и права мне до 18 лет никто не выдаст. Ты что, затих, говорит Женька. Вотбик идёшь? Скажи, дружище, а у кого в Берёзове есть мопеды? Мой приятель морщит лоб. Тебе зачем, выдаёт он. Хочу попросить покататься, говорю. Ха, сомневается он. Кто ж тебе даст? А если за деньги? Идея аренды транспорта, тем более коммерческой для советского райцентра Нова. Но Женька не зря сделает потом карьеру в коммерции. За деньги могут, соглашается он, а особенно за пузырь. Так есть такие. Женька решительно кивает. А ты водить умеешь? Я в своем мажорном будущем ездил много на чем. Не миновала меня мода на пафосные харли и на стремительные ямыхи, пока пролежав в пару месяцев в больничке, я не решил для себя, что четыре колеса надежнее двух. До да чего там уметь говорю. Тот же велик, только с мотором. Женька с сомнением смотрит на меня, но глаза загораются мальчишеским азартом. "Давай, переодевайся и заходи за мной", предлагает. "Знаю я несколько адресов в этом отношении. Женька человек бесценный, его любопытство может сравниться только с его же говорливостью. Мой приятель знает всё, везде и про всех, став для меня отличным источником информации. Кондра по поводу сомнительных результатов экзамена уступает место предвкушению. В первом доме с массивными железными воротами нам даже не открывают. Сначала облаживает кто-то солидный, размером не меньше алабая или кавказца, а потом покрывает матом, дребезжащим, старушечным голосом. Во втором усталая женщина в бегудях сообщает, что ну котил куда-то, а каянный день и ночь на своей тарахтелке носится. Мы делаем вывод, что владелец своей технику активно эксплуатирует и вряд ли будет готов ей делиться. Везет нам, как в русской народной сказке, на третий раз идти приходится далеко, на само заречье. Створка ворот приоткрыта, сторожевых шариков и прочих кобыздохов не наблюдается. Колоритного вида бородатый мужик в халщевой жилетке на голое тело любовно драет огромный черный Урал с коляской. Память подсказывает мне, что байкеров в тупорыво со СССР не было, а любители погонять без шлемов и без прав назывались рокерами. Но владелец Урала явно определил время, нарядить его в кожу, намотать на голову бандану и выйдет натуральный ангел ада. Вы кому, шпана, громогласно на без особой злобы интересуется бородатый. Слышал, у вас мопед есть, говорю. Есть, радостно соглашается он, только я малость из него вырос. Глядя на его габариты, в это легко поверить. А вам зачем интересуется мужик? Одалжить хотим, но в взаимовыгодных условиях, гоняйте. Бородатый ухмыляется и кивает куда-то в сторону. Вот, блин, вырывается у Женьки. Мне становится понятно его веселье. Мопед действительно есть, только погонять на нём в ближайшее время не получится, поскольку двигатель его лежит отдельно на бережно подстеленной газете Советский спорт. А что с ним? Движок сбоит, делится бородатый, и глохнет. Год назад брателек катался так и бросил. Перебрать надо, да никак руки не доходят. Судя по его лицу, место мопеда в сердце Бородатого заняла новая любовь, мощная, да еще и с люлькой. А мопед все стоит и на совесть капает. А если починим, можно будет взять в пользование? Спрашиваю. Бери, маш что он рукой. Бензин залей и катайся. С виду мопед мне очень нравится. широкие колёса, коплевидный бензобак, основательное сиденье, на котором спокойно уместятся два человека. В моей памяти осталась Рига, больше похожая на велосипед с моторчиком, а это настоящий маленький мотоцикл. Алик, ну его, толкает меня Женька. Ты забыл, как мы у тёть Маши будильник чинили? Это он мою маму имеет в виду. В Берёзове все знакомые взрослые числятся по категории дяди и тёти. Как Откровенно кошу под дурака. Разобрать ты мы его разобрали, говорит. И собрали потом тоже. Только половина деталей остались лишними. Извинить он тоже перестал. Но ходил же, делал вид, что вспомню. Да, но за давний период. Несы, пытаюсь вдохнуть вCompanion уверенность. Я про такие двигатели в юном технике читал. Там ничего сложного. В тот раз ты тоже так говорил, вздыхает Женька. Мужик следит за нашим диалогом с интересом, но не встревает. Можно движок с собой взять, говорю. У меня инструмент дома. Да я тебе свой дам. Хитро смотрится мужик. Мне своим спадрович не отвечаю. Я сегодня верну. Смотри меня, он грозит пальцем. Если что, я тебе сам найду. Три подчей на дух не переношу. Взялся делой. Тем более что я вас знаю. Вы слитко в одном классе учитесь. Слава моей модели идет впереди нее. Автограф что ли попросить у самой известной девушки в Березове? Ой-ой, тянет Женька, когда мы выходим на улицу. На фига ты в это ввязался? Это ж Макса старший брат. Макс дурной, а тот в пять раз дурнее. Макс говорил, он на ферме забойщиком работает. У Валды быков прям в лобешник бьет. Детский сад говорил, никто уже быков у Валды не бьет. А на хренац Суданс привёл тогда? Да я и забыл, что у вас с Максом контря. Женька моргает светлыми ресницами. Да и не думай, что Лидка про тебя всем докладывается. Ну, если мы эту штуковину не починим, Жень, говорю. Так что ты там говорил про флягу самогона? Cheers away is gone от так. Сокрушается дядя Миша. Нет ни мы, таращит глаза Женька. Это наш друг попросил. Дядя Миша ударяет молотком по отвёртке и отколупывает ещё одну детальку от миниатюрного двигателя. Бульк. Она отправляется в ведёрко с керосином. Познакомились мы с ним 15 минут назад, но уже стали лучшими друзьями. Когда мы пришли, дядя Миша перебирал двигатель на тракторе Беларусь-2. Встретил он нас недружелюбно на трёхлитровые банка, в которой сиял на солнце нежно-розовый пирващ, в корне поменяла его приоритеты. Универсальная валюта обошлась мне в пять рублей, меньше, чем две бутылки водки. Не зря водку на селе считали барство. Женька знал все адреса, явки и пароли. Мне оставалось только постоять на крыльце, пока он совершал сделку за закрытыми дверями. Самогон кисло пах тестом, мокрой соломой и выдержанным вискорем. Дядя Миша затребовал аванс величиной в полстакана и теперь благоухал, как шотландский лорд. Прямо возле Заречья, прилегая к нему длинным забором, находилась бывшая МТС, а ныне РТС ремонтно-тракторная станция колхоза Заря коммунизма. Здесь содержали и чинили сельхозтехнику, а значит, должны были трудиться умельцы, способные перебрать двигатель от мопеда, а лучше, чем двое десятиклассников. Дядя Миша, далеко за 50, у него крупные ладони с длинными пальцами пианиста, в них навеки въелось моторное копоть и масло. На голове примятая засаленная кепка, из-под которой торчит мясистый нос с картошкой. Закоптили движок, сообщает он. Видать масло было говёное. Это он так смеется. А где его другое возьмешь? Он достает из керосина все детали по одной, бережно протирает их ветошью и соединяет обратно. От этого не заводится, уточняю. Нет, говорит слесарь. Но от этого сбоить может. Вся беда в карбюраторе, ижеклер засорился, и прокладка похерилась. Видали? Он показывает нам крохотный резиновый кружочек, и глав в клапу не западает. Бензин не бойся на автобазе брали. Мы синхронно мотаем головами. Экономии на копейка, а убытков на пять рублей подводит итог он. Это все починить можно? Уточняю. Дядя Миша стаской смотрит на самогон. Аван с его организмом уже переработал. Починю. Куда деваться? Он резво встает с места. Надо же людям помочь. Новая прокладка, на мой взгляд, точная копия предыдущей, находит свое место. Дядя Миша ловко, как детский конструктор, собирает двигатель и протягивает его мне. В расчете, намекает он. А если не заработает, куда он денется? Но все же тогда пригоняй сюда свой дыр-дырчик, вскипает мастер, но ну, не может такого дела быть. Я свою работу знаю, рискую, но все же передаю священный гроаль в руки пожилого слесаря, он моментально исчезает с ним в глубине мастерской. Рабочий день у дяди Миши заканчивается досрочно. Осталось только установить моторчик на место, но с этим справляюсь даже я с моими зачаточными техническими знаниями. Борода с слепопытством подходит к нам. Что, доломали черти полосатые, говорит он весело. Олег, ты уверен? театрально шепчет Женька. Уверен, не уверен, какая теперь разница? Сажусь на железного коня. Разгонять его надо, как велик педалями, тяжёлый зараза. Представьте себе велосипед весом в 40 кг. На первых 2 м едва не наворачиваюсь с конструкции щёлкую кнопкой. Дыр-дыр-дыр. Радостно отзывается простой двухтактный движок, не зря мопеды называют в народе дырчики. Чуть поддаю газу. Дрр. Подхватывает движок и меня выносит в открытые ворота на улицу, несусь вдоль заборов, пугая кур. Скорость несосветная, километров 30 в час, но сердце замирает как на 200. Ежонской разворачиваюсь с торможением и с видом триумфатора вкатываюсь обратно во двор. Бородач настолько впечатлён реанимацией друга своей юности, что доверяет его нам на неделю без всяких залогов и расписок. Удивительно всё-таки время, далеко не всё здесь измеряется деньгами. Ещё через полчаса наш эндоро советского разлива скачет по кочкам на дороге в Кадышев. Еду я по выбоинам и из выбоин не выеду я. Отличный транспорт. Главное зубы стиснуть покрепче, иначе язык прикусить можно. Менее чем через час мы взрываем покой бывшего уездного городка оглушительным треском, вызвав в восторг у дремлющих на постоя ядварняк. Под их бодрый лай проносимся по улицам и тормозим перед универсамом. На шум сбегаются любопытные продавщицы. В первых рядах рыжая Настя, интересна, которая из них любвиобильная Натаха, не продавшая мне плёнку. Даже Людмиле Прокофьевне ничто человеческое не чуждо. Она выглядывает через витрину, думая, что её не видно за манекенами. Скучно живётся в Кадышеве. Слезая с мопеда, гордо, словно беспечный ездок, и иду к входу в магазин. Внутри заведующей уже нет. Решила, что не солидно выходить на встречу какому-то школьнику. Нахожу её в кабинете. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Здравствуй. Она делает вид, что удивлена. Ты рано? Неделя ещё не прошла. Очень уж неудобно время по солнышку определять. Кладу перед ней зеленую пятидесятирублевую купюру. Опаздываю везде. Она смахивает деньги в ящик стола и выкладывает передо мной часы. Даже не хочу знать, где ты так быстро раздобыл деньги, говорит она. Украл, конечно, ухмыляясь, украл, выпил в тюрьму романтика. Ты украл, принимает игру заведующие. Да у тебя на лбу десять классов написано. Мы оба смеемся. Весело мне с ней и легко. Так словно это человек моего времени и моего круга. Она тоже чувствует что-то подобное. За покупками приехал, она небрежно меняет тему. Да, у вас книги продаются? Какой ты разносторонний, смеётся. Да решил библиотеку пополнить, невозмутимо отвечаю. Нет, не продаются, говорит вроде как с сожалением. У нас отдельный книжный напротив автовокзала. Знаешь, где это? Там, где пиво разливное. Фу, ну у тебя и ориентиры. А что, я человек простой. Сколько тебе лет, Альберт? спрашивает она в лоб. Не похож ты на старшеклассника. Может быть, я Дарриан Грей, говорю. И вы на самом деле в дочки мне годитесь. Бр, она гестрительно ёжится. Не пугай меня так. И ещё ты обещал фотографии привезти. Не готово пока, развожу руками. Литки я фотографии тоже еще не показал. Я считаю плохой приметой светить свою работу до того, как о ней выскажется заказчик. Любмил Прокофьевна, а можно вас об одолжении попросить? А каком? Она с интересом сверлит меня глазами. Можете узнать, где еще в ближайших районах есть книжные. Ты всерьез решил взяться за библиотеку? Я смотрю, да, я книга люб. Не возмутимо киваю. Хорошо, прикидывает что-то заведующие. После завтра у меня совещание в Обол потребсоюзе. Там смогу уточнить. И если хочешь попасть сегодня в книжный, поспеши, они через полчаса закрываются. Значит, через два дня увидимся. До свидания. Безопасно улыбаюсь и выхожу, чувствуя за тилком взгляд заведующий. Сверяюсь со списком книгалюбов из Белокалодицко. Сначала идут поэты серебряного века, затем детективы и приключения. Ещё выше ценится отечественная фантастика, и подлинными бриллиантами в горе угля считаются книги фантастов зарубежных. В крохотном книжном мы натыкаемся на двухтомник Блока, в наличии есть только два экземпляра. Второй находкой становится Туман из Андромеды. Судя по солидной стопке социальной фантастики Ивана Ефремова, не пользуется в Кадышеве популярностью. Беру всего Блока и три экземпляра Ефремова. За все даю пятнадцать смелочи рублей, больше денег у меня нет. Несколько ты рассчитываешь выращить? – спрашивает уже на улице Женька. Не меньше пятидесяти рублей. Офигеть! Женька смотрит недоверчиво. С другой стороны, он уже видел за последние дни немало удивительного: и мопед в пользовании, или ходя его в купальнике. И от тебя не сигареты на стоянке поезда продавать. Ведь таких книжных много, начинают вращаться его коммерческие мозги. Да, а мы теперь на колесах. Именно у Женьки от предвкушения захватывает дух. Это дело словно создано для него. Сам я в серьез с соваться в нелегальную торговлю не собираюсь, но для старта у капитала эта схема подходит. К моему дому мы подкатываем уже после шести вечера. Меня снова ждет Черная Волга и очень злой товарищ Комаров. Мама к счастью на репетиции и Еон вынести мозг не успел. "Я тебя чертя носит", шепчет он. "Мы что, договаривались о встрече т ролю его я в машину быстро. Жень, загоним Опет во двор, пожалуйста". По-хозяйски сажусь я в Волгу и захлопываю дверь. "Какого хрена ты фотографии молчанова отдал?" напускается на меня Комаров. "А кому должен был, удивляюсь?" "Мне, конечно". "Вот в чём дело". Я лишил ответственного товарища возможности отчитаться об успехах, украл из-под носа его организаторскую славу, перешагнул через голову. Встретил на улице и отдал, решая не накалять. Я там, кстати, чеки все собрал, так что ваши руководящие действия не пройдут мимо внимания товарища Молчанова. Комаров пытается уловить иронию в моих словах, держу покерфейс, он успокаивается. Мы снова идём в кабинет Молчанова. В этот раз секретарша молчит, даже торопливо раскрывает перед нами дверь. За столом для совещаний сидит сам первый секретарь, инструктор обкома Свердлюжем лицом и Марина Подосинкина. На столе стоят пустые чашки, полос съеденная коробка шоколадных конфет и полная курка в пепельнице. Давно ждут комаров, как мышь пораскальзывает за свободный стул. Здравствуйте, я киваю и тоже сажусь. По правилам административного этикета я должен сейчас стоять в дверях и иметь в руках сдёрнутую с головы кепку, пока большое начальство не позволит присесть. Только нахрен эти реверансы, прогнёшься раз, будут гнуть всю оставшуюся жизнь. Здравствуй, Альберт, говори за всех молчанов. Ждём мы давно. Говорящий Игнатову: "В область пора, так что тянуть не буду. У нас есть к тебе предложение".